Поэтому нам удивительно кажется, как ваше высокоблагородие случай себе нашли при ревизии так поступать, будто бы она и от вас зависела. Ваше высокоблагородие с господином асессором Мелесином какую-то новую комиссию учредили, в которой вы оба назывались членами, а мы вам подчиненными. Вам же довольно известно, что мы ни в каких делах в вашей команде не состоим, ни же при таком чрезвычайном случае вам послушными быть могли. Только мы тогда не знали, что труды наши от вашего управления зависят, а как мы теперь о том уведомились и определения видели, которые вы о том с господином ассессом Мелисином составили, то мы уже с позволения вашего о том еще упомянем попространнее. Это определение внесено в журнал Академической канцелярии о ревизии прошлого 1744 года, июля 16 июля, то есть одиннадцатью днями и прежде, как ваше высокоблагородие о том с нами в собрании советовались. Это определение с сделанным в собрании согласно в том, что каждый из нас ревизию на себя принял. Только разница в том, что в вашем канцелярском определении нам будто повелевается от вашего высокоблагородия и от господина ассесора Мелисина все то, что мы одиннадцать дней спустя своейю охотою на себя приняли. И журналист разве пророческим духом одарен был, что шестнадцатого июля мог знать о том, что двадцать седьмого числа сделается? Такими коварствами нам в обиду и честьи нашей в повреждение вывеличаться хотели. Если правда, что определение написано было уже шестнадцатого числа, то для чего Вашего высокоблагородия его к нам в собрание не принесли и для чего вы его никому из нас не сообщили? Если бы у Вашего высокоблагородия совесть была чиста, то вы бы о том не так скрытно поступали. Хотя все пункты этого определения честьи нашей весьма вредны. Однако одиннадцатый больше всего подает повод к жалобе. В нем вы надсмотрщиком над нами поставили такого человека, которого мы и в самом малом деле не считаем таким, как вы о нем рассуждаете. Речь идет о господине Тауберте. Правда, что по русскому, отчасти и французскому языкам, обучен и в переводах, если постарается, значительное искусство имеет? и он мог бы при Академии служить с пользою, если б вы его при тех переводах оставили. Но, как видно, вашему высокоблагородию этого показалось для него слишком мало. Вы ему, как родственнику своему, титул адъюнкта исходатайствовали, который может быть получен только вследствие занятий науками и их преподаванием. Потом вы ему исходатайствовали титул унтербиблиотекаря, дабы ему мало по малую библиотекарство и канцелярское правление поручить и таким образом оба чина наследственными в вашей фамилии сделать, а всему свету известно, что для библиотекаря больше требуются знаний, чем господин Тауберт имеет. Сверх того он произведен в одиумкты и унтер библиотекаря без ведома академии. От того и происходят такие страшные беспорядки в библиотеке. Печатные каталоги свидетельствуют, что нет в Академии человека, который бы мог их составить, как составляются они в других библиотеках. Без труда рассудить можете, что с нашою честью не согласно умолчать о том, что вы изволили нас отдать под надзор господина Тауберта, написавший в определении, что унтер-библиотекарь Тауберт должен смотреть, чтобы все порядочно происходило. «И для чего вы определили взять с нас письменный реверс под присягую, что при ревизии честно и совместно поступать будем? Ибо, во-первых, вы не имеете над нами такой власти, чтобы нам это приказывать. Второе, в сенатском указе этого от адъюнктов не требовалось». В-третьих, ни ваше высокоблагородие того от нас никогда не требовали, в чем и нужды не было, ибо ревность наша и верность, и справедливые поступки всякому известны, и никто еще на нас ни в какой погрешности не доносил. Учиненная нам от вашего благородия в этом деле обида так важна, что нам нельзя не требовать удовлетворения, если вы сами не поспешите оказать его нам и тем прекратить наши жалобы. Так как мы ничего больше не желаем, как всегда жить с вашим высокоблагородием в покое и согласии, то мы предлагаем вам самый легкий способ, а именно в том же журнале внести новый пункт такого содержания, что в определении шестнадцатое июля тысячи семьсот сорок четвертого года мы бывшие у ревизии профессора обижены, будто трудов наших при библиотеке иконсткамерии не было. на что мы все сделали по своей охоте, ревную я благополучие Академии, по силе состоявшегося в Академическом собрании того же июля двадцать седьмого дня определений, и что следовательно, ни ваше Высокоблагородие, ни господин ассессор Мелисино, ниже господин Тауберт над нами смотрения никакого не имели. И наконец. что нам это определение не в то время объявлено, но только седьмого июня текущего 1745 года, когда мы уже по всеобщему слуху о том известились и от вашего высокоблагородия требовали, чтобы его из канцелярии нам сообщили. А так как ваше высокоблагородие обо всем вышеписанном и правительствующему сенату от имени Академии наук представили и не упомянули о нашем определении, состоявшемся в академическом собрании, донесли таким образом этому высшнему суду несправедливо, а нашу честь публично повредили, то и требуем, чтобы ваше высокоблагородие в другом донесении при отправительствующем сенатом в своей погрешности повинились. и о всем деле донесли справедливо. На этих условиях мы готовы сделанную нам обиду предать забвению, и радостно нам будет, если ваше высокоблагородие соизволите как себя, так и нас избавить от дальнейшего видения дел, чтобы мы для защиты чести нашей не были принуждены утруждать жалобами Вышний суд». Шумахер не дал никакого ответа. И профессора перенесли дело в Сенат, приложивший к своей просьбе и копию приведенного выше письма своего к Шумахеру. Сенат отвечал указом, что о следствиях, учрежденной им ревизии, до сих пор от Академии ему не репортовано, и потому приказали при осмотре библиотеки и консткамеры быть и профессорам, подавшим жалобу, и о следствиях ревизии репортовать в Сенат чаще. Относительно же дела, изложенного в профессорской жалобе, подать ответ немедленно. Шумахер отвечал, что прежний сенаторский указ о ревизии был сообщен профессорам. Они 4 сентября собрались в канцелярию академическую и по общему согласию назначили время для начатия ревизии. Ассессор Мелесина в назначенный срок в канцелярию явился, но из профессоров не явился никто». А прислали за рукой определенного при конференции писца, как бы в поругании канцелярии, записку, что советник Шумахер оскорбил их, осмелившись вызвать их в канцелярию, которой они немало не подчинены, что Шумахер обязан подавать в конференцию и профессорскому корпусу присылаемые с сената указы и прочие тому подобные непристойности.